Земля, воздух. Первое. Сам ничего уже не мог. Извлекли, уложили на ровном под небом и не мог вместить нового существования. Огромного посили настолько, что все прежнее, что он себе присвоил, купил, отторговал, заложил, основал, запустил. Все стальные машины, все станы, все домны Навсегда стало малым Может быть даже ложным и лживым Все, что он, самодержец Рустали Построил за прошлую жизнь Чтоб убить свою смерть Чтоб ржа не сточила железные кости с клеймом Его «Я» без следа Не могло заменить ему этого мальчика Нового, что открылось сейчас, что добыл сам себе он сейчас, навсегда позабытая радость первых собственновольных шевелений в матрасной пустыне, в одеяльной глуши меж решеток манежа, самых первых шагов по земле без поддержки, откровение и беспредельное изумление детеныша. Я могу это сам. Я пошел и не падаю сам. В нем смешалась стугой песочной, переполнившей болью стариковской разбитости, уходила вот в эту тяжелую сухогрузную боль, как в песок. Не могла ее смыть, растворить, унести. Он родился уже стариком, но сейчас он В обратной прокрутке начнет молодеть Шаг за шагом, безногий рывок за рывком, Набираясь железных проходческих сил. Мазутные мозолистые руки Вложили ему в клюв бутылочное горлышко. Нечисто тепловатая, несвежая вода Разломила грудину сильней ледяной С деревенской колонки, родниковой, колодезной всей и любой, и ему уже лили на темя долгожданную, не насыщавшую воду, поливая как землю, сбивая с обожжённого черепа крепко присохшую корку. всё теперь получило неведомый, или может быть просто промытый до своей изначальности вкус, всё достигло соднящий, пробирающий. Режущие силы первого раза. Нестерпимый земно этот воздух, вода, дым табачный сквозь вставленный в зубы обслюнявленный фильтр, запах гонщего пота, солярки, мазота, разогретого битума. Вот что возвратил он себе, и уже обрывал сплеть, как цепкие плети лианы, помогавшие руки. Дальше он уже сам, целиком, навсегда, Своей собственной волей и силой. И сидел, озираясь на покрытой Заплаканным битумом крыше. Метрах в трех из земли Выпирали железные фермы, Что держали их вскрытый, По ребру взятый ломом и фомкой гроб. Трое черных от пыли туземцев В камуфляжных штанах и борцовках капошились вокруг, и Чугуев каменел на заду в трех шагах от него, словно вытащили только что из чего-то горевшего и смотрел сквозь него в пустоту на промытое до нестерпимости небо, как на зарево, как на пожарище. Вот настолько не знал, что ему делать дальше с собой, вот настолько не видел. Как можно умереть для закона и сделаться и остаться для мира живым? Эти смерть и рождение были еще не закуплены. И упершись вот в эти глаза, он угланов почуял, как тесна для него еще эта земля. Беспрецедентное небо снова стало завинченной наглухо крышкой с землей. Надо было еще это небо пробить, запустив вот сюда настоящий воздух и свет. Счетчик тикает, секундомер заревела высшая мицерина, и на сто километров вокруг все задвигалось, завертелось, захлопали лопасти многокилометровые дыры на границе с Россией, сжимаются и заживают. как сигаретные прожиги в простыне и упавший окурок в перемотке обратной возвращается в пальцы. Адыбал, но вставай, порыхлому, порыхлому уходим, скидай давай с себя все до кишок. Не по звонку же вышли, вы чего? Содрал себя козелную присохшую присоленную шкуру. Збивал ботинки с ног, приклеились, вросли. Чугуев распрямился, вырос голой глыбой. Катались, катились под мокро сверкавший кожей стальные валы, ловили руки, тряпки, кроссовки из времен, когда на стрелке ездили в китайском Адидасе, и как-то вдруг разом день отдал свою светлоту. Как будто прорвала плотину на востоке и в затопивших местность в сумерках, шаг с крыши, с воскресшей обезьяней детской умелостью по ребрам причалившего к крыше мастодонта и сорвался на новую землю, как когда-то с забора в запретные кущи коллективных садов с райским белым наливом и спелой вишней. И бежал уже вслед за Чугуевым к борту газели под чумазым и зраненным тентом с логотипом Сибирской короны. Вцепился, подсадили, перевалился через бортик в кузовную, точно пропахшую бензином и мясной тушей тесноту. Что-то мягкой пулей влепилось в висок, везде сущие мухи помоичные. Между стальными пивными бочонками протолкнулся вглубь кузова, в нишу, умастился спиной к кабине, еле втиснулся рядом Чугуев, но в сравнении с дощатым их гробом тут рай. Ключ на старт затряслись, закачались, выбираясь из этих руин. Разогнал его снова угланого кто-то другой. чего имени даже не знает, в чьих руках вот сейчас его жизнь потянуло на скорости, свежестью ветер вырос, забил в загудевший, захлопавший тент, прорывался во внутрь, охлестывал и вдыхал его вместе с чугуевым, пил, на рывках упирался, вотекался плечом в неподвижно стальное чугуевское. Поглядел Сталиваров в лицо, и Чугуев в то же самое мгновение повернулся к нему, как магнит у магнит, и не страх был в его вопрошающих глазах, живших будто отдельно от всего остального в кремневом лице, а одно только точное знание, чувство предела, за которым не может решить он Чугуев. ничего уже собственной силой. Даугланов и сам, несмотря на всю точность расчета, сейчас чувил эту, эту огромную, снежинную вселенную внешнюю волю, власть не смети случайностей, совпадений молекул и атомов, клеток, звезд в многоклеточном над мировом организме. Я. Не знаю, Валерик, не знаю. Все еще не своим, не вернувшимся голосом, еще более шатким от тряски на незримых маслах и колдобинах. Есть по времени нужный задел. Пока там они все перекроют, по уму мы уйдем уже все. Но жизнь она не по уму, она сама. Неуправляемо, это твоя, твоя неуправляемо, а моя по уму. Страпали нас, наклюкали, по уму оно вышло и хохот в глазах. Отгрузили нас все-таки, подняли в небо. Тоже знал, что так будет. Не поверишь, а знал. Что ж ты думаешь? Только они простучали нас в ящике, а родная бригада, деркач, что ж не видели, что ты там химичишь, но、ну, не сразу, потом можно было понять, что за ящик, и поняли, и молчали, и делали вид, что не видят, да еще прикрикивали на тебя. Я вот это Валерик и знал. Потому-то и выбрал тебя, что тебя они точно не продали бы, и меня заодно, потому что был ты, потому что у них с тобой правда одна, потому что они с тобой вместе, наравне с тобой в зоне задыхались и гнили. Бог не Бога должна быть какая-то для тебя справедливость. — Все равно. Только что сам сказал. До конца ты не знаешь. Ну уж, прям до конца. И встряхнула, мотнула обоих треск кабаний в ближайших придорожных кустах. Кто-то ткнулся башкой под тент и свалился вовнутрь, в то же самое дление, как водила ударил опять по газам. Повалилась на них между кегами лапами, новая туша, шибанув, вынув воздух из кузова вонью перегнойных могильных отложений дерьма. Но уж этого ждал он у Гланов, человека, который оказался и мог оказаться по запаху только бакуром. Вышел с зоны естественным, значит, путем, «Слушай, вор, а вот если и в нем ты не тонешь, то кто тогда ты?» «Ну, значит, я не оно». Выворачивала так и глаза, думал, все, видеть больше никогда не смогу. Обмакнул ты, конечно, меня. Не составил компании, жалко. На него смотрел зоркий, остуженный, остужавший у Гланова глаз, полное ясно-насмешливого понимания, как же просто вернуться в то гнилостно-смрадное, из чего он, Бакур, загибаясь от мерзости, только что выполз. Сквозь несмытую даже речной водой застойную вонь пробивался другой острый запах, тот же самый, который растекался сейчас от угланова и чугуева тоже запах бегства и неверности волчьей свободе запах жизни самой слушай вор у меня сейчас просто куриная слепота понимания где мы он хотел загрузить карту схему гибрид всю вот эту ишимскую местность большевиков котловин Идиктиарных озер, проявив на пятнистой, как коровья шкура, изумрудно-каштановой сирой пустыне стволовые артерии, паутинные жилки дорог, словно мог он мгновенно вот это ночное пространство вобрать и обжить, перестав быть живым грузом в кузове, крупным скотом и уже своей волей повести сейчас эту машину. А тебе ни один хрен! вор обмяк, наливаясь покорной тяжестью, целиком отдавая стечению. Все равно не прозреешь. Уж побудь наконец-то немного бараном. Насорех повезет по своим маякам без дороги. И кончай, кипетырица. Трасса вылаз, сквозила, гудела, моментальной жутью свирепого гула накатывал встречный грузовой мостодонт. Проносились какие-то встречные, обдавая слепящей своей белизной сквозь тент, и не верилась в то, что водила вывел их на такую стрелу-магистраль, и они беспреградно летят и летят, и никак не взовьется над трассой сирена, и все катится так, как вчера, и как будто нет еще никакого угланова в мире». И уже покатились под горку, затряслись по грунтовке опять, заскребли по кабине, по тенту, какие-то ветки, тормоза кратко ввизгнули и остановились. Все так делалось быстро теперь, обгоняя его ожидания намного. Пригибаясь, пополз на отдавленных ватных ногах и последним за Чугуевым, спрыгнул в кромешную темень всю звеневшую тихим кристальным бесконечным иррир -ир насекомых, заметался фонарика луч по траве, выхватывая из темени зернистые ячеистые диски высоченных подсолнухов за штакетным забором угол белокирпичного частного дома, дровянную дощатую нищету сараюх и покрашенные серебрянкой листовые ворота. Человек без лица в плащ палатке Харон потянул уже створку, запуская всех беглых в кирпичный гараж, на какое-то дление у голанов остался под небом один, посмотрел в небо полное звездной половы звездных зерен муки, что просыпалась из худого мешка ввысь по куполу. И не смог этой прорвы вместить, стоя будто по горло в звездах близких, как снег, что касается глаз и лица, и не тает. В подаянии манне всем и каждому, кто еще дышит и еще только должен родиться на этой земле. Никогда не смотрел, разве с Лёнькой два раза, купив пацану телескоп. Ничего интересного там. Распирала вот эту планету несделанная, а поясать ее в девятнадцатый раз по экватору собственной сталью. И уже побежал по шлепку между лопаток под крышу в электрический свет в пустоту без машины. Там Чугуев с Бакуром уже что-то жрали: помидоры, куски колбасы, черный хлеб на газете, куриные ноги. Цапнул кружку, щербинами в белой эмали глотнул, снова, как из колонки колодца, обжегся неожиданным водочным пламенем, вгрызся в жилы хрящи, оборвал до костей и продавливал внутрь куски так, что слезы. Выжимались из глаз, не хватало ему пары рук, растяжимости пасти и брюха. Не нажрался, стегнул его криком орех в плащ палатки вот этот, с сожженным, потерявшим как будто все мышцы лицом и пристывшими рыбьими зенками, и с последним застрявшим закодычным куском ломанулся в диктарианую тему. Что-то джипообразное на высокой подвеске, козел под брезентовым тентом. Елев теснулся рядом с анимированным железным на задние. Старый обореген плавно выжил сцепления и попёр со двора с невключенными фарами, видя, словно сова в темноте, пёр и пёр на пролом, как комбайн. Проминая полынные заросли И давая Угланову оценить силу этой подвески Мускулистых пружин, вездеходных протекторов Провалился в канаву Продавился на голое ровное место Растянул раскаленный белый плат Перед носом по убитой грунтовке Двум едва различимым земляным полосам в ковылях И подвесил Пошли, полетели полуночным пустынным отрезком Парижа до Кара. Ледяной твердый ветер засвистел под захлопавшим тентом, и земля уже больше не мелькала, шаршала каменистыми кучами, натянулась, разгладилась под колесами как барабанная кожа, словно брючина под утюгом в бесконечную ровную серость. Где не видно ни рытвин, ни кочек, ни косматых, ни стриженных шкур ковылей, вдруг пахучей, масляной горечью крошевом налету ему брызгали прямо в лицо, словно из-под газона косилки сеченные травы, и уже ничего, кроме чистого ветра, вновь не было, и обрезанный тентом кусок черно-синего неба. со всейю зернистой, пылевой, звездной массой равномерно пульсировал, падал, взмывал, отлетал и опять возвращался все тот же. Налетавшие пятнами тьмень, чернее еще чем повсюдная тьма за бортом, означала овраги, распадки, катавины, в которых водой стояли подтёмки. Перешедший весь в руль рычаги и педали, весь зрение, весь ничтожное, минусовое время отклика на перепады ландшафта, самоучка и ас бездорожья Орех, часто коротко дергал руками, огибая незримые взгорки и впадины, костенел на кратчайшее дление в хищном перегибе к рулю и опять выворачивал крючки, Дергал его, обходя буйераки. Степь Ишимская не простиралась бесконца и бескрайя доской, по которой пили и пили по прямой. Вся морщинисто складчатая, рассечённая трещинами многокилометровой длины, заставляла петлять, прорываться к озерам зигзагами, отклоняться от курса на прямые углы и лететь параллельно. российской границы и не мог все ужиться углянов с куриной слепотой своей, электрической внутренней тишиной на лету, неспособностью полной что либо самому разогнать и приблизить. Подлетали, теряя на пару сажений землю из-под колес и из-под задниц, и рушились, пробивая подвеску, казалось уже до железа. Гасли огненной пылью минуты время неуловимого беспреградного полета и возможности быть невидимкой в черной степи, и уже никаких мириад туч мерцающей млечной мекины ввысь по черному куполу не было, показалось, что небо уделяет уже больше света земле, посирела уже, посветлела. Полетела навстречу седая косматая мгла меж разорованных ватных полотнищ сквозь дымку стало видно летящий с ровным остервенением ландшафт травины ласкучие проплешины проносились седые метелки полыни вылетали навстречу вымахивая из тумана одинокие ветлы с раскидистой кроной означая одно близость белого дня. И не вытерпел, тронул ореха за гудяще ровным напряжением плечо. Сколько? Сколько еще до озер? Ветер сразу забил ему глотку, заткнул. Не дрожи, все по графику. Показал на мгновение кончик носа орех. Тридцать где-то осталось километров России в жик, и ты уже на небесах. И опять лишь обриты затылок его и движение острых локтей, точных рук, разрывали в молчании туман с разгонявшей в угланове кровь ровно бешеной тяговой силой. И вдруг, словно вырвались в новый, поменявшийся воздух, с рулевым их, пилотом, даром что ему дали собачью кличку, осязаемо сделалась локтей. Что-то не то. Он почуял и не стук под капотом, не надрыв в механическом сердце, не обрубленный штуцер. Другое. Не в машине, в пространстве, вокруг, в высоте. Забирать начал вправо, непрерывно вертя головой и вслушиваясь в небо, в китайские провинции светлейшего неба. И Угланов, еще ничего не услышав, почуял присутствие накрывающей и обнимающей холод эфира. Чей-то ищущий пристальный взгляд плыл высотным рассеянным светом с востока с той же скоростью, что они мчались, а может и большей. Неживой, неприродный, отдаленный разрывистый рокот стал явственен, рос и рос, И накрыл помертвевших от стужи узнавание всех, и уже не хватало движка лошадей, чтобы вырваться из-под этого стрекота грохота, переполнивших воздух поскудных хлопков, надавивший на темя воздушной плиты, ослепляюще грянул, раздался, захлестнул их с кормы белый свет, затопив все пространство. и, вспыхнув в углановском черепе, так что он на мгновение увидел себя с высоты, как жука в коробке. Это было то самое, хрестоматийное, типовое изгнание из рая, ледяное мгновение отнятия свободы, предсмертия. Но они все неслись, ничего почему-то еще не закончилось и не кончалось. Нестерпимый свет длился... не сбавляя колени, но не сжигая. Вертолет висел сзади и слева по курсу. Луч прожектора наискось бил в мозжечок. В раскаленной, светлее, чем день, белизне он поймал взгляд Чугуева. Не было в нем закопканившего понимания все, лишь безмерно безумная прочность упора. С закладки все едино ломиться на выход своим существом силой сжатой пружины, которую это он в нем угланов завел и пробил его стыд человека, что всегда мнил себя лучшим мастером и хозяином собственной участи. Как же сразу все лопнуло в нем, как же нищенский, скотский и рабский! Сразу он замертвел под захлопавшим в небе кранты. «Не видят они нас еще, не видят!» Стравил орех давление сквозь стиснутые зубы. «Пока что мы им только показались. Держись только, держись!» И втопил под уклон по пологому долгому склону в клочья ваты во мглу. Белый свет вертолета отрезало, Подлетели на горке, и все. Горизонт завалился и уже не поправился. В огромное мгновение он увидел, как Орех круто вывернул руль в направлении заноса, сделав страшное то, в чем еще быть могло и всегда прежде было спасение. И они поползли под откос. Что-то хряснуло, сплющилось с жалобным воплем сердца. Неживое, стальное, машинное. На затылке, в том месте, где череп садится на шею, у него раскололи орех, и все сразу слилось в черно-белом вращении земли, словно бы в самолетном неистовом штопоре. Молотило его отовсюду, швыряя на железные кости в невозможно затянутом долгом предвкушении разрыва в любом месте тела. И успел еще даже подумать с тоской, да когда ж это кончится? И последний удар бросил грудью на спинку переднего кресла, наконец вколотив целиком в тишину.